Стояли серые сумерки, всхрапывали лошади, люди носили тюки. Готовилась экспедиция. Куда, зачем, Фома решил не расспрашивать. И так скоро станет ясно. В путь собирался отряд человек в 20 при восьми лошадях. Две лошади были вьючными. Высокая вороная кобыла, крытая богато расшитой попоной, предназначалась, несомненно, его величеству а низкорослая кляча с печальными глазами, отвислым брюхом и веревочной сбруей, феодалу. Ему вновь сковали руки. Затем, как куклу, взгромоздили на клячу и привязали наручники к луке седла. Гвардейцы работали быстро и без лишних слов. Фома безуспешно пытался понять, где они приобрели квалификацию. Еще на земле? Или под чутким и дальновидным руководством монарха вызревают местные кадры? Долго ждали короля а когда он появился в дорожной одежде, Фома решил, что монарх косит подолена Делона в фильме «Красное солнце». Пижон, черная шляпа, черный костюм, высокий каблук и, конечно же, пистолеты. Один из них, наверное, любимый, был спортивным марголиным. Монарх легко взлетел в седло. Четверо гвардейцев последовали его примеру. Тронулись шагом. Кляча понуро кивала головой, опустив морду ниже колен и даже не пытаясь тянуться к придорожным лопухам. В ее возрасте ей уже ничего не хотелось. Биарнский жеребец Д'Артаньяна в сравнении с ней показался бы призовым скакуном. За животным, мешая ему уснуть, шел с хворостиной специальный халуй. На гладких скальных выходах, засыпанных на полях плодородной землей и оставленных, как есть, на дороге, кляч оставила ноги раскорячкой. Похоже, ее не догадались подковать. Ночь не была помехой при движении по огромному оазису. Правильные четырехугольники полей сменялись фруктовыми садами, отдельно стоящими домишками, пастбищами для скота, виноградниками, гигантскими огородами, плантациями чая, риса, табака и таких культур, о которых Фома ничего не знал. Изредка встречались даже цветники, маленькие, но очень ухоженные. Кое-где, несмотря на сумерки, шла работа. На крохотной площади посреди маленького селения свистели лозы, и Секомый верещал поросячьим голосом. При виде королевского кортежа толстый обер профос скомандовал смирно и отдал честь, приложив руку к непокрытой голове. Его подручные, перестав сечь, повторили движение начальника, в то время как толпящиеся вокруг места экзекуции крестьяне и с ними вскочившись деревянного топчина истязаемой низко поклонились. Монарх ответил милостивым кивком. Наступил день, а оазис еще не кончился. Правда, его граница изрядно приблизилась. В последнем селении толстый бритоголовый тип, взгромоздившись на большой валун, декламировал что-то нараспев, то и дело вздымая длани к мутному небу. Надо думать, слушал заутренню на местный лад. Паства нестройно подпевала. Какая религия могла произрасти на местной почве и в какой степени она поддерживается монархом, Фома так и не выяснил. К его удивлению, кортеж держал путь не на восток, а на юго-запад. По основательности тюков и количеству насильщиков можно было догадаться, что путь предстоит долгий, не на один день. Куда? Зачем? На границе перестроились. Гвардейцы, король и феодал оказались в середине колонны. Вперед вытолкнули проводника, Смуглого парня, мешающего русские слова с испанскими. Через час Фома пришел к выводу, что тот худо-бедно знает свое дело на троечку. А еще через час он понял, что троечка в этих краях не проходной бал. Справа стеной стояла радужно переливающаяся завеса, и не было ей конца края. Слева к тропе там и сям, вплотную подступали заливы и бухты огромного моря зыбучего песка. Морозный вихрь заставил поежиться, и в тот же миг проводник повторяющий путь шагах сорока впереди, вспыхнул факелом, лишь спустя секунду-две отчаянно завопив и заметавшись. Ничего не соображая от боли и ужаса, или, напротив, понимая больше, чем Фома, он побежал не назад, а вперед и влево. Один из гвардейцев снял с плеча автомат, и напрасно, потому что несчастный проводник внезапно исчез, не достигнув границы зыбучих песков. Фома не удивился. «Черный провал — обычное дело» и горячий вихрь. Очень горячий, такие редки. Сам не влипал, умудрялся уклоняться от самого жара, отделываясь волдырями, но за 13 лет дважды видел, как вспыхивают люди. Оба не выжили. Один умер через пять минут, второй мучился несколько суток. Застрелить сразу это, пожалуй, гуманно. Вперед колонны вытолкнули нового проводника. «Скалы видишь? Скарабкаешься наверх — свободен». Серый скальный массив изогнулся полумесяцем. Сухой песок, сбитый ветрами в волны, подступал к его вогнутой крутой стороне. Скалы походили на береговой обрыв 40-метровой высоты, вырезанный в речном меандре рекой, исчезнувшей тысячелетия назад. Видно было, что они неотвесны и состоят из отдельных каменных блоков. Для опытного скалолаза вскарабкаться вопрос пяти минут, даже без снаряжения. Для молодого здорового мужчины, никогда не увлекавшегося скалолазанием, задача непростая, но выполнимая. И даже без особого риска. Это-то и настораживало. «Я буду карабкаться, а мне станут стрелять в спину!» — прошипел Фома кривя рот. «Здесь так принято развлекаться!» «Я этого не говорил. Не веришь, что тебя отпускают?» «С какой радости я должен верить?» Король пожал плечами. «А что тебе остаётся?» «Ведь королевскому слову, данному при свидетелях, ты не поверишь?» «Вряд ли». «Так я и думал. А зря». «Ну ты иди, иди, не задерживай. Пинками тебя гнать, что ли?» «Чудак-человек. Ему предлагают свободу, а он еще кочевряжется». «Не торопи меня», — нахально сказал Фома. «Я занят». Он и в самом деле был занят. Растирал онемевшие запястья. Синебагровые полосы болели и отчаянно чесались. Наручники были сняты только что, после четырех с гаком суток пути. Монарх лучше всех знал, с кем имеет дело, и не хотел рисковать. Весь путь Фома проделал верхом. Удивительно, но Кляча не сдохла. Утром четвертого дня она даже начала вяло подбрасывать задом, пыталась избавиться от седака, но годы ее были уже не те, и Фома усидел. Не преуспев в открытом бунте, Животное расставило ноги и принялось шататься, симулируя адскую усталость, и одумалось, лишь получив молодецкий пинок в брюхо от одного из гвардейцев. Ночевали в оазисах, вводя хуторян в состояние безмолвной паники. Наручников с Феодала не снимали. И теперь, растирая запястье, он тянул время, пытаясь понять смысл комедии. — Предлагают свободу? Ну — Ну-ну, — отпустила кошка-мышку какой-то смысл, несомненно, был. Не зря же его величество четверо суток терпел все неудобства кочевой жизни. Фома еще раз взглянул на скальный обрыв. Отсутствие теней на плоскости, портящая глазомер всякого новичка, не мешало феодалу. По прямой до скал было метров четыреста пятьсот. Песок? Нет, незыбучий. Стрелять в спину, конечно, не станут. Для этого незачем было забираться в такую даль. В чем подвох? Какая-нибудь ловушка из числа редчайших, расправляющаяся со своей добычей так, что на это специально стоит съездить поглазеть? Не исключено». «Иди, иди», — повторил король. Его черный костюм давно стал серым от пыли. Подбородок монарха зачернила густая щетина. Не похоже было, что он притащился сюда ради пустой забавы. «Марш!» — тычок прикладом под лопатку получился чувствительным. «Тогда Фома пошел» не оглядываясь, не желая больше видеть ни своего двойника в роли короля, ни его свиту. Он шел, вытаскивая ноги из песка, и знал, что сейчас что-то случится. Обязательно. В этом весь смысл. На месте монарха Фома ни за что не отпустил бы своего двойника, тем более не разделяющего его взглядов. И этот не отпустит. Наверное, про скалолазание сказано просто так. Все должно произойти еще до скал. Шагов через пятьдесят он заметил камни полузасыпанные песком серые булыжники лежали в нескольких шагах один от другого, образуя плавно изогнутую линию. Фома мысленно продолжил ее. Получилась большая, больше полукилометра диаметром окружность. Скальная дуга целиком помещалась внутри нее. Граница? Несомненно. Но граница чего? Кто и с какой целью выложил камни? С бьющимся сердцем феодал переступил обозначенную линию ничего не произошло. Совсем ничего. Он шёл, смаргивая обильно выступивший пот. Ему было очень страшно, но плоскость словно издевалась над ним, подсовывая под ноги лишь мелкие песчаные волны и только. Один песок. Ничего, кроме песка. По статистике, уже должна была встретиться какая-нибудь пакость, пусть мелкая. Мелких гораздо больше, чем крупных. Он чувствовал, что у него вот-вот закипят мозги. Мало-помалу приближалась гряда. Ни малейшего намёка на прячущуюся поблизости ловушку. Слабый тёплый ветерок ласково обдувал пылающий лоб. Фома предпочёл бы морозный вихрь. Мысль мелькнула и сейчас же попыталась удрать. Нет, стой. Морозный вихрь? Вот оно. Что-то нет тут никаких вихрей, ни морозных, ни раскалённых. Магнитных тоже нет. И вообще, где никогда не бывает ни ловушек, ни подлянок? В оазисах, в спальнях, ну и в дурилках, конечно. Значит, он чуть было не запаниковал. Дурилка. Вот как значит. Ноги пошли медленнее. Безумно хотелось рвануть что из сил назад. Пусть стреляют. Лучше быть трупом, чем никчемным идиотом. Но... Стоп. Дурилка ли это? Почему пришлось проделать такой долгий путь? Дурилки встречаются довольно часто, можно было найти и поближе. А если это не дурилка, то что? Обменник. Еще десяток шагов, и все стало пронзительно ясно: Дурилка не годилась. Королю не был нужен двойник-идиот. Королю был нужен феодал, утративший самую суть характера феодала гордую независимость. Ошибочно думать, будто тот, кто умеет по малозаметным признакам находить ловушки уже и феодал. Он всего лишь внимательный человек с хорошей реакцией. Феодал — это свойство души, а не тактико-технические характеристики глаз, ушей и мышц. Каждого пятого можно научить худо-бедно избегать ловушек, но человеку зависимому, робкому, трусливому, мечтающему о тёплом местечке под чьим-нибудь крылышком никогда не стать феодалом. Нечего и пробовать. Много ли среди людей прирождённых лидеров? Немного. Много ли тех, кто к лидерству не стремится, но сам себе голова и вообще цельная личность? Тоже не густо. Почти наверняка нужный королю эффект будет достигнут с одной попытки. Отличная идея раз и навсегда сбить с феодала спесь, изменив его внутреннее «я». И станет феодал ручным. Наместником станет. Присоединение к королевству еще одного феода пройдет на ура, добровольно и бескровно. А спустя какое-то время можно уже решить, что с этим наместником делать. Он все же двойник его величества, значит, может оказаться и полезен, и опасен. На первом-то этапе почти не имеет значения, какие черты личности приобретет пациент. Гораздо важнее, какие он потеряет. А дальше? Дальше можно или ликвидировать его, или еще раз, два и вообще сколько нужно пропустить через обменник, пока на удачу брошенные кости не сложатся в комбинацию покорная овца. Немножко тягомотно, зато надежно и при возможностях короля вполне осуществимо. Все эти мысли пронеслись в 5 секунд и пять шагов паника улеглась. Теперь Фома знал, что из него не хотят сделать слабоумного, а это было уже много. Никто не покушался ни на его ум, ни на его память. У него хотели отнять его я, но ведь предлагали что-то взамен. Кота в мешке. Зато гуманно. А разве он сам не обрек Автандила на ту же лотерею с личностями? Словно вчера это было. Обрек ведь без тени сомнения в своем праве вмешиваться в чужое, в сокровенное. Но и не ной теперь. — А вот хрена вам, Лысого! — пробормотал Фома, оглядываясь. Голова была ясная, мысль работала. — На прополую рвануть когти? — Поймают, свяжут и отнесут в обменник. Лежи, голубчик, до конца процедуры. Никому из гвардейцев не хочется заходить за обозначенную границу. Но по прямому приказу зайдут ненадолго. Ничего им за малое время не сделается. — Стоп, а какое время? — В дурилках проверено примерно полчаса. Так, Шредер рассказывал, как выгнал из дурилки одного лопоухого новичка, проторчавшего там минут сорок, и тот поначалу нёс дебильную чепуху, но потом мало-помалу оклемался. Значит, до какого-то времени процесс обратим. Абао, сволочь. Мог бы поподробнее рассказать соседям о своем обменнике. Не рассказал перестраховщик. Ладно, отбросим лишние сущности, будем считать, что в запасе есть максимум полчаса. Нет, уже 25 минут». Фома оглянулся. Два верховых гвардейца, пустив коней все тем же неспешным шагом, направились вдоль обозначенной камнями границы вправо, два других — влево. Смысл маневра был понятен. Перехватить пациента по ту сторону скал. И все-таки сохранялась надежда, как можно скорее влезть на чертов обрыв, вырваться из обменника и на сохранившихся остатках своего былого «я» попытаться поиграть с верховыми в догонялки, Не безнадежное занятие, если там полно ловушек. Фома не знал, полно их там или нет. Думать об этом было некогда. Приходилось пробовать. Ускорив шаг, с трудом заставив себя не перейти на бег, он выбирал место для подъёма. На обрыв надо взбежать, как геккон взбегает на стену, как мартышка на пальму. Плевать на страх. Надо рисковать. Сорвался — пропал, даже если не разбился. Задержался на стене — пропал. Уже наметив трассу подъема, он еще раз оглянулся. Скальная стена загородила полнеба, и трасса подъема была намечена. Один участок беспокоил. Метра четыре без единой трещины с мелкими неровностями, то ли пригодными как зацепки, то ли нет, но Фома мгновенно забыл о нем. С запада, вытянув впереди себя хищный раструб, приближался рост горизонтальной смерчи. Бешено вращаясь, он не издавал ни звука. Не видно было, где он начинался казалось, вечно висящей над плоскостью дымки, надоело смирно висеть, и она выпустила гигантское щупальце. Фома видел, как коричневый хобот протянулся над свитой короля, сразу кинувшийся в рассыпную вместе с монархом. Простучала автоматная очередь, но кто и куда стрелял, Фома не смог бы сказать. На границе обменника хобот чуть-чуть запнулся, и вдруг, словно продавив невидимую преграду, ринулся вперед с удвоенной скоростью, изгибаясь в намерении подцепить с земли что-то мелкое. Воронка опускалась на феодала. Это было страшно. Это было страшнее, чем потерять в обменнике свое «я». Фома вскрикнул и побежал вдоль стены. Бежал он недолго. В памяти осталась бешено вращающаяся коричневая туча. Она грубо схватила его, и свет померк. Только тогда в уши ударил такой рев, что последней эмоции феодала перед потерей сознания было желание, чтобы все это поскорее кончилось. Кончилось тем, что он очнулся на песке. Смерчи нигде не было. Фома пошевелился, приготовившись к адской боли, и никакой боли не ощутил. Приподнявшись на локте, он обшарил окрестности диким взглядом. Повсюду желтел песок. Лишь вдали проступали в дымке какие-то изубренные скалы, показавшиеся смутно знакомыми. Он долго таращился на них, пока не понял, что это спина крокодила. «Спина крокодила?» «Только, видимо, с другой стороны». Фома всхохотнул диковатым смешком. Он все еще находился во владениях короля, но всего лишь в двух-трех часах пути от своего феода. Горизонтальный смерч шутя перебросил его на сотню-другую километров и не только оставил живым, но и не сломал ни одной кости. Чудеса. А бывают ли чудеса на плоскости? В особенности приятные чудеса. Вот оно что! Прошептал он и принялся смеяться. Его величество остался в дураках. Никому уже было не по силам перенять феодала на пути в его родное феодальное гнездышко. Фома смеялся долго. Но когда вышел весь смех, оказалось, что под ним, как мутный лед под пушистым веселым снегом, лежит такая же мутная ледяная ярость. Взгромоздившись на ноги, Фома погрозил кулаком бесцветному небу. «Нужен я тебе, да?» — спросил он с гадливой гримасой. «Ответь, для чего я тебе нужен? Интересный экземпляр? Скольких людей ты загубил и не поморщился, а меня спасать? Зачем? Может, я нарушил чистоту твоего эксперимента?» Плоскость молчала. Или результат показался тебе чересчур уж тривиальным, и ты решил переиграть? Что молчишь? Ответь!» Он выждал несколько секунд, будто и впрямь надеялся получить ответ. «Думаешь, я скажу тебе спасибо за то, что ты меня спас? Не дождёшься. У тебя свои цели, у меня свои. Ты мне жизнь изуродовал, понял? Жизнь, сволочь! Букашка я тебе!» Вдруг заорал он кривярод. «Букашка? Ладно, посмотрим». Фома не представлял себе, куда и на что надеяться посмотреть. Он ещё долго кричал, угрожая пескам и мутному небу, и надеясь, что экспериментатор его слышит. И не просто слышит, ведь и белой крыси в лабиринте не возбраняется пищать, но и понимает каждое слово.